«Свадьба Иакова». Часто совещаясь тогда с Лаваном насчет предстоявших событий и насчет подробностей праздника брачного ложа, Иаков слышал, что тот задумал пышное торжество и намерен устроить свадьбу на славу, не считаясь расходами. «Раскошелиться, конечно, придется», — говорил Лаван, «потому что ртов на усадьбе стало много, а накормить надо всех». Но жалеть об этом не стоит, ведь хозяйственное наше положение не совсем скверно. Нет, оно более или менее благоприятно по разным причинам, среди которых надо, пожалуй, назвать и благословение Исаака, с тобой пребывающее. Потому-то я и смог увеличить рабочую силу и купил двух служанок, вдобавок к этой неряхи ильтане, Зелфу и Валлу, девок отменных». В день свадьбы я подарю их дочерям, Зелфу Ли, старшей моей, а моей второй Валлу. И поскольку жених ты, то и служанка будет твоя, ты получишь ее в преданное, и две трети мины серебра войдут в ее стоимость согласно нашему договору. — Прими ласковую мою благодарность, — говорил Яков, пожимая плечами. — Это еще пустяк, — продолжал Лаван. Ведь праздник я устрою целиком за свой счет. Я приглашу отовсюду людей на шабаш, найму музыкантов, чтобы они играли и плясали, уложу двух коров и четырех овец и напою гостей до пьяна, так что у них будет двоиться в глазах. На это придется мне раскошелиться, но я понесу расходы безропотно, ведь это же свадьба моей дочери. Кроме того... «Я собираюсь сделать невесте один подарок, который оденет ее и которым она очень обрадуется. Я давно уже купил эту вещь у одного странствующего торговца и хранил ее в ларе, ибо она дорого стоит. Это покрывало, чтобы невеста, покрывшись им, посвятила себя и штар, и чтобы ты поднял его к посвященной». Говорят, что когда-то оно принадлежало дочери какого-то царя и служило брачным нарядом какой-то девушки знатного рода. Очень уж искусно вышито оно всевозможными знаками Иштары Тамузы. И пусть она покроется им непорочная, ведь она непорочна, и пусть она будет как одна и заняту, как невеста небесная, которую на празднике штар. В Вавилоне жрецы ежегодно приводят к Богу. Они ведут ее вверх при всем народе по лестницам башни и через семь ворот, и у каждых ворот снимают с нее что-нибудь из ее украшений и ее одежд, а у последних срамной плат и священно-ногую водят в верхнюю спальню башни, эти минанки. Там на постели она принимает Бога в кромешной темноте ночи, И тайна эта велика, чрезвычайно. Хм, — отозвался Иаков, ибо Лаван вытращил глаза, растопырил по обеим сторонам головы пальцы и принял такой торжественный вид, какой, на взгляд племянника, был этой персти земной совсем не к лицу. Лаван продолжал. Приятно, конечно, и славно, когда у жениха есть собственный дом и двор. или когда он ни в чем не знает отказа в родительском доме и пребывает во всем своем великолепии, чтобы взять невесту и с пышностью отвезти ее по суше или по воде в наследственные свои владения. Но ты, как тебе известно, всего-навсего бездомный беглец. Ты поссорился со своей семьей и останешься жить у меня, став моим зятем. Ну что ж, помирюсь и на том, «Никакого брачного путешествия ни по суше, ни по воде не будет. После ужина и попойки вы останетесь у меня. Но когда я стану между вами и прикоснусь к вашим лбам, мы не нарушим здешнего обычая и с пением поведем тебя вокруг двора в спальню. Ты будешь там сидеть на кровати с цветком в руке и ждать невесты, ибо ее непорочную мы тоже проведем вокруг двора». факелами и пением, а у двери спальни факелы мы погасим, и я подведу к тебе посвященную и оставлю вас одних, чтобы ты подал ей в темноте этот цветок. — Так принято, и это законно? — спросил Аков. — Везде и всюду ты это говоришь, — отвечал Лаван. — Ну что ж, не стану перечить, — сказал Аков. — Полагаю, впрочем, что хоть один-то факел — «Или светильник будет гореть, чтобы я мог видеть свою невесту, когда протяну ей цветок и после?» «Замолчи!» — воскликнул Лаван. «Как это тебе приходит в голову вести такие бесстыдные речи? И к тому же при отце, которому и так горько и тяжело, вести свою дочь к мужчине, чтобы он снял с нее покрывало и спал с ней? Прикуси же, по крайней мере, свой похотливый язык и замкни в себе... свое безмерное сластолюбие. Разве у тебя нет рук, чтобы видеть, и тебе нужно пожирать непорочную глазами, чтобы полней насладиться ее стыдом и трепетом ее девственности? Уважай тайну верхней храмины башни». «Извини, — сказал Иаков, — прости меня. Мои мысли не были такими бесстыдными, какими они выглядят в твоем изложении». Мне просто хотелось бы видеть невесту глазами. Но если везде и всюду принято поступать так, как ты предписываешь, то я пока удовлетворюсь этим. Так приближался день полнолуния и праздник брачного ложа. И во дворе, и в доме Лавана, удачливого овцевода, резали скот, варили, жарили, стряпали, и было угарно, стоял треск, И у всех слезились глаза от едкого дыма, валившего из-под котлов и из-под жаровин, чтобы не тратиться на древесный уголь. Лаван топил почти одними колючками и навозом. Хозяева и челядь, в том числе и самаяков, не покладая рук, готовили угощение для пира не только многолюдного, но и продолжительного, ибо свадьба должна была длиться семь дней. И домно бы на себя позоры на насмешки, если бы преждевременно иссякли запасы пирожных, кренделей, пирогов с рыбой, похлебок, киселей, молочных блюд, пива, фруктовых напитков и крепких водок, не говоря уже о жареной баранине и телячьих окороках. За работой пели песни во славу толстяка Удунтамку, ведающего едой бога чревоугодья. Трудились и пели все — Лаван и яков и Аков, и Лия, и Неряха иль служанки дочерей Валлы и Зелфа, и двадцатишекельны Абтхеба, и рабы новокупленные. Поздние сыновья Лавана в одних рубашонках с восторгом бегали среди этой суеты взад и вперед, падали, поскользнувшись в луже пролитой крови заколотых животных, и пачкались в ней, после чего отец надирал им уши, а они как шакалы выли. И только Рахиль, тихо и праздно, сидела одна в доме, ибо теперь ей не полагалось видеть жениха, а ему невесту, и разглядывала подаренное ей отцом драгоценное покрывало, которое должна была надеть на праздник. Оно было великолепно, это чудо ткацкого и вышивального искусства, Казалось, незаслуженной удачей, что такая вещь попала в лаванов дом и ларец. Человек, который ему дешево ее уступил, не мог не быть в очень стесненных обстоятельствах. Длинное и просторное, сразу и просто платье, и платье верхнее, с широкими рукавами, в которые можно было при желании просунуть руки, Покрывало это было скроено так, что часть его надевалась на голову или обматывалась вокруг головы и плеч, но могла бы также откинута за спину. До странного трудно было определить вес девичьего этого одеяния на ощупь. Оно было одновременно легким и тяжелым, не одинаковой тяжести в разных местах. Легкое, благодаря своей голубоватой, Основной ткани, бесплотной, как воздух и туман, и такой невесомой, что покрывало, казалось, можно спрятать в одной руке. Оно было в то же время полно тяжелых вкраплений блестящей пестрой вышивки, плотной выпуклой, выполненной золотыми, бронзовыми, серебряными и всяких других цветов нитками, белыми, пурпурными, розовыми, оливковыми, которые встречались также в похожих на эмалевые краски черно-белых и пестрых сочетаниях и составляли нагляднейшие картины и знаки. Многократной на разные лады изображена была и Мами. Нога ей маленькая, она руками выжимала молоко из своих грудей, а по бокам у нее располагались луна и солнце. То и дело повторялось также многокрасочное изображение пятиконечной звезды, означавшей Бога, и во многих местах серебряно сияла голубка, птица богини любви и материнства. Герой Гильгамеш, на две трети Бог и на треть человек, был вышит со львом, которого он душил одной рукой. Легко было узнать и двух скорпиона-человеков, охраняющих на краю света ворота, через которые уходит в преисподнюю солнце, показаны были также разные животные, в каких превратилай штар своих любовников, волк, например, и летучая мышь, та самая, что когда-то была садовником и шаллану. В пестрой птице нетрудно было узнать до вчера тамуза, первого, на перстника слогострастных забав и штар, уделом которого та сделала ежегодный плач, и на лицо был также огнедышащий бык небесный, которого ону наслал на Гельгамеша и сочувствие неуторенному желанию штар, и в ответ на ее пылкие жалобы. Перебирая руками ткань, Рахиль видела также мужчину и женщину, сидевших по обе стороны дерева, и протягивавших руки к его плодам, а за спиной женщины дыбилась уже змея. Выше-то было и некое священное дерево, возле него друг против друга стояли два бородатых ангела, прикасаясь к нему, чтобы оплодотворить его чешуйчатыми шишками мужского цветения. А над древом жизни, окруженный солнцем, луной и звездами, парил знак женского естества. Еще были вышиты изречения широкими, заостренными знаками, которые либо лежали, либо косо или прямо стояли, разнообразно пересекая друг друга. И Рахиль разбирала слова. «Я сняла платье свое, не надеть ли мне его снова?» Она подолгу играла пестрой этой тканью, этим ослепительным покрывалом. Она закутывалась в него, вертелась и оглядывала себя, изобретательно драпируя с узорной его прозрачностью. Это было ее развлечением, покуда она уединенно ждала, а другие готовили праздник. Иногда ее навещала Лия, ее сестра. Та тоже примеряла прекрасно этот наряд, а потом они сидели рядом с плащаницей на коленях, и плакали, гладя одна другую. Почему они плакали? Это было их дело. Скажем только, что плакали они каждые о своем. Когда Иаков с расплывающимся взглядом предавался воспоминаниям, и все истории, запечатлевшиеся на его лице и предававшие его жизни вес и достоинство, воскресали в нем и делались его мысленным, настоящим, как это произошло, когда он с красным своим близнецом хоронил отца. Самыми яркими оказывались в тот день и та история, которые нанесли его чувству такое умопомрачительное поражение и оскорбление, что душа его долго не могла оправиться и выздоровела, вновь обретя веру в себя, только в сущности благодаря новому чувству, воскресившему прежнее, растоптанное и поруганное, ярче всего оживали тогда для него истории день его свадьбы. Они все вымыли голову и тело, лавановы домочадцы, в благословенной воде пруда, умастились и завелись должным образом, надели праздничное платье и сожгли много душистого масла, чтобы встретить приглашенных гостей приятным запахом. Гости пребывали пешком, верхом на ослах и в повозках, запряженных валами или лошаками. И одни мужчины, и мужья с женами, и даже дети, если их не с кем было оставить дома. И окрестные крестьяне скотоводы тоже умощенные, завитые, и в праздничном платье люди такого же, как лаван тяжелого нрава и с таким же хозяйственным направлением ума. они кланялись, прикладывая руку к албу, справлялись о здоровье, а затем располагались в доме и во дворе у котлов и накрытых столов, чтобы ополоснув руки и прищелкнув языком, призвав на помощь Шамаша и воздав хвалу хозяину дома и отцу невесты Лавану, приступить к долгому пиршеству. Пир шел и в наружном дворе между амбарами. и в мощеном внутреннем вокруг камня для жертвенных даров на крыше дома и на деревянной его галереи. А у самого жертвенника разместились нанятые в хоране музыканты, орфисты, тимпанщики и кимвалисты, которые были также и плясунами.